Действительно ли Израиль избран? Бог земледелец, а не тиран. Что сделали бы мы, если бы мы строили мир, вызвали к жизни великое бытие и увидели, что здесь что-то не удалось, там только наполовину в порядке, а тут то и другое стоит не на своем месте? Сейчас же вмешались бы, вырвали, уничтожили, не так ли? Мы бы не заметили ценности, заключающиеся даже в несовершенном, искры истинного света в неудавшемся. Мы бы забыли, как важно оно для всего прекрасного. Гвардини. познания веры. Брюссель, 1955 год. Итак, Бог не отворачивается от мира. Даже от мира, забывшего его, от мира, отрезанного от Творца всевозможными духовными самозванцами. Бог выходит на поиски человека. Но попробуйте почитать Евангелие закоренелому оккультисту. Он найдет в нем лишь подтверждение своим языческим взглядам. Его новизны он даже не заметит, все перетолкует по своим привычкам в плоско-эзотерическом духе. Так же было и в древности. Слово Божие не нашло себе собеседника среди народов земли. Да, еще одно обстоятельство важно помнить. Это было в те времена, когда люди еще не вполне осознали свою самостоятельность и личностную уникальность. Человек мыслил себя только частью какого-то целого. Субъектом мысли, веры, исторического действия был не отдельный человек, а народ или город, полис. В ту пору религия еще не была личным делом, делом совести. Она воспринималась как дело публичное, общественное, государственное. Поэтому невозможно было находить отдельных людей среди разных народов и через них возвещать истину. Чтобы люди могли расслышать Слово Бога, принять Его закон и действительно их исполнять, нужно было обратиться не к одному отдельному человеку, но к целостной общине таких людей, то есть к народу. Поэтому Слово Божие ищет своего собеседника среди народов и не находит. Все народы уже привыкли слушать ночные шорохи, и тогда слово решает создать себе собеседника. Мы привыкли к выражению «Израиль – богоизбранный народ». Но у этого выражения есть один оттенок и не библейский, и просто неприятный. Сразу возникает ассоциация с магазином. Бог присматривается к представленным пред его ликом народом и из множества лиц выбирает еврейское, чем-то именно евреи ему понравились больше. За некие предшествующие заслуги евреям даруется теперь привилегия считаться народом богоизбранным. Но только при внимательном чтении Библии история получается совсем иная. Израиль не богоизбранный народ, а богосозданный. Этот народ «Я образовал для себя» – книга пророка Исаия, глава 43, стих 21. У Израиля не было истории, которая бы предшествовала его вступлению в завет с Богом. У Авраама, родоначальника еврейского народа, не было детей. Бог пожелал вступить в завет с потомством бездетного старика, и для этого дал ему это потомство. Более того, чтобы Израиль навсегда понял, что нет у него естественного права на жизнь, что все его существование есть Божий дар, что он держится в бытии на волоске милости Божией, а не на граните естественного права, Аврааму повелевается принести в жертву своего единственного сына Исаака. Принести в жертву значит отказаться от владения, отречься от прав собственности. Пожертвованное уже не мое. Исаак, приносимый в жертву, Это разрыв естественного преемства от отца к сыну. Исаак оказывается уже не столько сыном Авраама, сколько сыном Божиим, его первенцем. Это народ, созданный для слышания, для отклика на Слово Божие. Народ, который своим возникновением обязан завету. Однако то, что он расслышит, он должен будет рассказать остальным. Израиль создан для того, чтобы то, чем он живет, постепенно смогло вобрать в себя весь мир, очистив его от язычества. Но сначала он сам не должен превратиться в очередного поставщика языческих мифов. Что такое язычество? Языческий значит народный. Язычество – религия языков, народов. Это плод человеческого религиозного творчества. Христианское богословие признает те механизмы мифотворчества, которые описывает современное научное религиоведение, философия и психологии религии. Мы только говорим, эти человеческие механизмы действуют вполне и исчерпывающе в языческих религиях, но они недостаточны для объяснения христианства. Помимо механизмов, архетипов, проекции, сублимации, вытеснения, и тому подобного, для объяснения христианства нужен прежде всего сам Христос. Может быть, поражение Спартака и в самом деле облегчило победу Христа. Но для этой победы все-таки необходим был сам Христос. С точки зрения библейского богословия, язычество – это плод религиозных исканий людей, а завет – это результат того, что Бог сам открыл себя людям. Библейская религия не есть религия Израиля. Это не есть некая система верований, выработанная еврейским народом в древности. Библия навязана Израилю, а не создана им. Когда еврейский народ стоял у подножия Синая, говорит Талмуд, Бог объявил ему, что если он откажется признать его, то он велит горе засыпать весь еврейский стан своей массой, и евреи из страха, вопреки своему желанию, притворно согласились служить Иегове. Закон Моисеев потому был великой неволей для израильтян. Талмуд, Шаббат, 88. На слова «Исход», глава 19, стих 17. «Если бы нас потребовали на суд, — говорит Травин Соломон Ярхи, — и спросили, почему мы не держимся того, что сказано нам на Синае, то мы могли бы отвечать, что мы не хотим знать того, что навязано нам силою. Цитируется по Олесницкой и Сталмудической мифологии. «Моисей силой уводит свой народ из Египта. Моисей сказал Господу, «Ты силою Твоею вывел народ сей» книга «Чисел», глава 14, стих 13, «и цель его сорокалетнего странствия – смерть его же собственного народа. Все, которые видели славу мою, И знамения мои, сделанные мною в Египте и в пустыне, и искушали меня уже десять раз, и не слушали гласа моего, не увидят земли, которую я склятваю, обещал отцам их, только детям их, которые здесь со мною, которые не знают, что добро, что зло, всем малолетним, ничего не смыслящим, им дам землю, а все раздражавшие меня не увидят ее». Числа Глава 14, стихи с 20 по 23. «Те, кто родились в рабстве, те, кто слишком пропитан египетским магизмом и язычеством, евреи были обучены в египетской школе идолопоклонства», говорит дедим Слепец. «Не могут войти в святую землю. Даже сам Моисей лишь издалека видит ее, но не прикасается к обетованной земле». Эти сорок лет — непрестанная череда бунтов Израиля против Моисея и его Бога. Евреям не нравится их новая религия. доколе злому обществу сему роптать на меня» — книга чисел, глава 14, стих 27. И Моисей не в восторге от своего народа. Вот его горькая исповедь. «И сказал Моисей Господу, для чего ты мучишь раба твоего?» И почему я не нашел милости пред очами твоими, что ты возложил на меня бремя всего народа сего? Разве я носил в чреве весь народ сей, и разве я родил его, что ты говоришь мне, неси его на руках твоих, как нянька носит ребенка, в землю, которую ты, склятвую, обещал отцам его? Откуда мне взять мясо, чтобы дать всему народу сему? Ибо они плачут предо мной и говорят, дай нам есть мясо. «Я один не могу нести всего народа сего, потому что он тяжел для меня. Когда ты так поступаешь со мною, то лучше умертви меня». Книга чисел, глава 11, стихи с 11 по 15. После Моисея уже судьи и пророки вступают в борьбу с языческими влечениями своего народа. Изготовление идолов и спиритизм, магия и астрология – увлечение языческими доктринами и практиками соседних племен – вот то, к чему при малейшем попущении уклоняется народ и откуда его вновь и вновь оттаскивают посланные Богом фанатики. Одна из излюбленных тем Иезекииля – аморальная история народа, общее прошлое которого он представляет в виде сплошной цепочки предательства отречения от веры с неизбежно плачевным концом – «Батыро. Рождение Бога. Библия через призму истории». Москва, 1998. «Пророки и судьи, и силой Божией, и мечом убивают бунтовщиков. Бунтари, выражающие народные чаяния, то есть мечту о магии, приносящей богатство, убивают и изгоняют пророков. Иные же замучены были, не приняв освобождения». Другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням, по пещерам и ущельям земли. Послание евреям, глава одиннадцатая, стихи с тридцать по тридцать Народ приказал пророкам, не пророчествуй о имени Господа, а если нет, то умрешь в руках наших. Книга пророка Иеремии, глава одиннадцатая, стих двадцать первый. Пророки же умоляли Господа, Боже, вступись в тяжбу мою с народом недобрым. Псалом сорок второй, стих первый. И Бог откликался на их призыв. Вот как в его глазах выглядела история Израиля. «При рождении твоем пупа твоего не отрезали, и водою ты не была омыта, и пеленами не повита. Ничей глаз не жалился над тобою, но ты выброшена была на поле по презрению к жизни твоей в день рождения твоего». «И проходил я мимо тебя, и увидел тебя, брошенную на попрание, в кровях твоих, и сказал тебе, живи, ты выросла и стала большая. И проходил я мимо тебя, и увидел тебя, и вот это было время твое, время любви, и простер я воскрылие рис моих на тебя, и покрыл наготу твою, и ты стала моею». «Намыл я тебя водою, и смыл с тебя кровь твою, и помазал тебя елеем, и нарядил тебя в наряды, украшалась ты золотом и серебром, и была чрезвычайно красива. Но ты понадеялась на красоту твою, и, пользуясь славою твоею, стала блудить и расточала блудодейство твое на всякого мимоходящего, отдаваясь ему» позорила красоту твою и раскидывала ноги твои для всякого мимоходящего. Как истомлено должно быть сердце твое, когда ты все это делала, как необузданная блудница. Всем блудницам дают подарки, а ты сама давала подарки всем любовникам твоим и подкупала их. Посему выслушай, блудница, слово Господнее. Я соберу всех любовников твоих. Предам тебя в руки их, и они разорят блудилища твои и разрубят тебя мечами своими. Я поступлю с тобою так, как поступила ты, презрев клятву нарушением союза. Но я вспомню союз мой с тобою и восстановлю с тобой вечный союз. И ты вспомнишь о путях твоих, и будет стыдно тебе. Я прощу тебе все, что ты делала». Я не хочу смерти умирающего, но обратитесь и живите. Книга пророка Иезекииля, глава 16, стихи с 14 по 18, 32. Можно вспомнить и слова Христа, обращенные к Израилю. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Се, оставляется вам дом ваш пуст. Евангелие от Матфея, глава 23, стих 37. Повзрослевший и обнаглевший подкидыш разрывает с тем, кто его взрастил. Итак, религия завета навязывается Израилю, а не творится им. Это видно не только из того, что говорят те или иные библейские тексты. Еще более это заметно из их умолчаний. Для народной языческой религии две темы важнее всего – рассказы о звездах и повествования о посмертии. Но на месте этих сюжетов в Библии зияющие лакуны.